Если почтальоны не бастуют, письмо придёт завтра утром. Хотя от них всего можно ожидать, ведь так? Ещё бы. Ладно, буду ждать утра. Ну да, — сказал Боб. Знаете, выглядит всё это мрачновато. Выпейте немного перед тем, как читать. Конечно, Боб, вы же меня знаете. Ещё раз спасибо. Роберт позвонил после полуночи, когда она уже уснула.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 Из-за ребёнка. Ты просто дай мне время привыкнуть ко всему. Да, сказала Элизабет. Люблю тебя. На завтра в субботу пришло письмо от Боба. Элизабет отложила его до после завтрака, а Паев аккуратно вскрыла ножом. Боб воспользовался старым коричневым конвертом от какого-то каталога, не то официального письма, наклеив сверху бумажку с её именем и адресом.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 Не распростёртым в грязи, как им видел в последний раз, но выбирающимся с безумными глазами из шахты. Картинка задержалась только на миг. Затем время снова впало в обморочное состояние и потекло куда-то мимо меня. На завтра вызван Грэю. Возможно, и он чувствует то же самое. Мы не презираем артиллерийский обстрел. Просто лишились сил, потребных для того, чтобы его бояться. Снаряды рвутся в резервной траншее,